Кронштад, украшенный лесом мачт, фортами и гранитными валами, достойно прерывает монотонное настроение путешественника, который подобно мне ищет красок на этой неблагодарной земле. Нигде вблизи больших городов я не видел ничего столь безотрадного, как берега невы, окрестности рима пустынны, но сколько живописных уголков Сколько воспоминаний, света, огня, поэзии. Я сказал бы даже, страсти оживляют эту историческую землю. Перед Петербургом же водная пустыня, окруженная пустыней торфяной. Море, берега, небо, все слилось. Это зеркало, но тусклое, матовое, как будто лишённая фольги и ничего не отражающая. Такова местность, окружающая Петербург. Неужели эта убогая природа, лишенная красоты, лишённая элементарных удобств для удовлетворения потребностей великого народа, пронеслась в уме Петра Великого при выборе места для столицы, не поразив его, не остановив от этого шага? Море во что бы то ни стало Вот единственное, что им руководило. Странная идея для русского — основать столицу Славянской империи среди финнов и насупротив шведов. Напрасно Петр говорил, что он хотел только дать России выход в море. Если бы он действительно был гением, как о нем говорят, он должен был бы понять все отрицательные стороны своего выбора. И лично я не сомневаюсь, что он это сознавал. но политика. И я думаю, скорее, болезненное самолюбие царя, уязвлённое независимостью старых московитов, предопределили судьбы новой России. Она напоминает теперь человека полного сил, но задыхающегося от их избытка. У нее нет выхода для своих богатств. Петр I обещал России такой выход. Он открыл для неё финский залив. не понимая, однако, что море, по необходимости закрытое восемь месяцев в году, не может считаться настоящим морем. Но для русских название, ярлык — это все. Усилия Петра, его подданных и преемников, сколь бы ни были они достойны удивления, создали в результате лишь город, в котором очень тяжело жить. у которого при малейшем порыве ветра со стороны залива Нева спаривает каждую пять земли, и из которого все стремятся бежать к югу, хоть на один шаг, который позволено им будет сделать. Для Бивуака же гранитные набережные излишни. Кронштадт расположен на низком острове Котлине среди Финского залива. Эта морская крепость возвышается над водой лишь настолько, сколько требуется для защиты подступов к Петербургу от вторжения вражеских судов. Артиллерийские орудия, которыми крепость набжена, расположены, как говорят русские, с большим искусством. При залпе каждый снаряд попадает в определенную точку, и все море взрывается, как поле плугом и бараной. Благодаря этому ураганному огню, который по приказу царя может в любую минуту обрушиться на неприятеля, подступы к Петербургу становятся вполне защищенными. Я не знаю только, могут ли орудия закрыть доступ по обоим фарваторам залива. Мои русские спутники, которые могли бы это разъяснить, от ответа видимо уклонялись. Мой же, хотя и недавний опыт, Научил уже меня не слишком доверять тем преувеличенным восхвалениям, на которые русские в непомерном усердии на службе своему властителю обычно так щедры. Национальная гордость может быть понятна лишь у свободного народа. Когда же она проявляется исключительно в силу рабской лести, она становится нетерпимой. Все это словословие кажется мне продиктованным одним только страхом. и вся надменность, проявлявшаяся во время нашего путешествия моими русскими спутниками, свидетельствует лишь о низком уровне их душевных свойств. Это впечатление настраивает меня по отношению к ним не очень дружелюбно. Во Франции, как и здесь на пароходе, я встречал всегда лишь два типа русских людей. Одних, которые суетного тщеславия безмерно восхваляют свою родину. И других, которые с желания казаться более культурными и цивилизованными, как только речь заходит о России, высказывают к ней либо глубокое презрение, либо полное равнодушие. До сих пор я не позволял ни тем, ни другим обмануть меня, но я хотел бы найти и третий тип русских, простых, искренних людей, И их то я буду в россии разыскивать